Глава восемьдесят ч е т в е р т Покорение. Судья матча был специально назначен от судейской ассоциации. Это может быть игрок либо из IPA, либо из TPA, получивший профессиональную судейскую подготовку. Игра начинается. Одинокий снег имел сосредоточенное выражение лица. Он еще никогда так серьезно не относился к своей битве. Пускай у него было заметное преимущество с его костюмом металл, он не собирался небрежно относиться к этой возможности. Это было его первое сражение с сильным бойцом ТПА. и Развертывание! Кристалл заискрился. Во все стороны хлынули потоки света, а золотой стрелок начал покрывать тело одинокого снега. Площадь покрытия составляла более 90%. Также у него имелся уникальный золотой лук. Это действительно был легендарный костюм «Металл». Толпа оставалась безмолвной. Впервые никто не аплодировал и не свистел при виде удивительного костюма «Металл». Этого и не требовалось, поскольку они с нетерпением ждали самого матча. В преддверии хорошей битвы все остальное не имело значения. Игроки IPA воспринимали этот матч очень серьезно, в то время как игроки TPA выглядели крайне разочарованными. Внимание толпы обратилось к шутнику Энхирию. Они ожидали, что он также развернет свой костюм Металл, даже если он будет только первого уровня. Это был единственный шанс хоть немного усилить свою защиту. Но шутник Энхирии ничего не делал. Похоже, у него даже не было костюма Металл. На самом деле, Ван Дун понятия не имел, как получить т е п е р а свой костюм Металл. Одинокий снег не сказал ни слова. и сразу начал управлять своей энергией души. Это казалось странным, потому что он всегда был очень разговорчив во время своих предыдущих матчей. Однако сейчас он понимал, что в такой ситуации его действия будут говорить громче его слов. Тело одинокого снега было буквально переполнено золотой энергией души. Также он владел золотым луком и стрелами, которые были созданы из его собственной энергии. Битва началась. Одинокий снег выстрелил мерцающей стрелой в сторону шутника Энхирия. Лишь немногие бойцы металл смогли овладеть оружием дальнего боя. Это оружие способно существенно увеличить летальность их атак, и Золотой Стрелок, несомненно, был одним из лучших видов костюмов в этом плане. Вандун мгновенно наклонил свое тело и с ловкостью Ягуара уклонился от Золотой Стрелы противника. Однако Одинокий снег не выглядел удивленным, Поскольку это был только пробный выстрел, чтобы проверить силу шутника Энхерия. Он был бы разочарован, не сумей его сопернику клониться даже от этого. В этот момент Одинокий Снег ощутил себя настоящим воином. Стиль его боя изменился, заметно отличаясь от техник его прошлых б о ё в с игроками IPA. Он снова навел свой лук и сделал выстрел, сопровождаемый мощным взрывом энергии души. Три стрелы полетели к Вандуну. В этот момент Ван Дун тоже начал двигаться. Он хотел проверить, будет ли Одинокий Снег достойным противником, с которым стоит сражаться всерьез. Если этот костюм металл способен просто совершать дальние атаки, тогда этот бой будет скучным и бессмысленным. У большинства бойцов были проблемы с уклонением от дальних атак, но Ван Дун не испытывал никаких трудностей из-за своего опыта, связанного с одним из видов загов, специализирующихся на засадах, и атакующих жертву похожими надротиками шипами. Когда он вспомнил, насколько отвратительны были эти существа, тело юноши невольно содрогнулось. Ван Дун умело уклонился от всех атак противника, и одинокий снег тоже начал двигаться. Хороший лучник не будет постоянно пускать стрелы из одного и того же положения. Высокоуровневый боец, вроде него, никогда бы не допустил такой любительской ошибки. По какой-то причине Одинокий Снег не особо беспокоился о том, что Ван Дун движется прямо к нему. Он быстро сместился назад и разорвал дистанцию, после чего снова выпустил стрелы в сторону противника. Люди начали задаваться вопросом, не иссякнет ли при таком темпе его энергия души. Но у Одинокого Снега было припрятано несколько трюков, позволяющих ему восстанавливать энергию прямо во время боя. Расстояние между бойцами продолжало постепенно сокращаться. И атаки лучника начинали становиться все интенсивней. Одинокий снег не был бойцом в реальном мире, но он провел много времени в мире IPA и принял участие в бесчисленных битвах, что также позволяло рассматривать его как опытного воина. Более того, бойцы IPA не были такими сдержанными, как воины т и п p a Их воображение ничем не ограничивалось. Они могли делать все, что пожелают, и часто создавали немыслимые боевые техники, чтобы добиться наилучшего результата.динокий о снег пустил еще две стрелы и отступил от приближающегося в а н д у н а он знал о чем думает его противник, поскольку все с кем он сражался ранее имели одну и ту же идею: сократить дистанцию и прикончить его в рукопашном бою. Разумеется он этого не допустит. Тем не менее в андун продолжал постепенно сокращать дистанцию.му было трудно понять схему частых выстрелов одинокого снега Но он знал, что у каждого бойца есть свои определенные привычки, и все, что ему сейчас нужно, это оказать немного больше давления. Выпустив еще девять стрел, Одинокий Снег обнаружил, что расстояние между ними не только не увеличивается, оно продолжает стремительно сокращаться. Все его выстрелы напоминали полноценные смертельные удары, но по какой-то причине шутник и н х и р и сумел уклониться от каждого из них, при этом подбираясь все ближе. Другими словами, чем больше сокращалась дистанция, тем сильнее становилось восприятие противника, из-за чего одинокий снег был крайне возбужден. Он очень долго ждал этого дня. Все, кто не справился с операцией открытия разума, мечтали о возможности принять участие в подобной битве, и он тоже входил в это число. В отличие от Ван б е н я он не сомневался, что п о т е р п е т ь неудачу, независимо от количества предпринятых им попыток. Он просто хотел воплотить свою мечту. Они вышли на дистанцию для ближней атаки. Уклонившись от очередной стрелы, Вандун немедленно н а н е с свой удар, но Одинокий Снег выполнил неуловимое движение и с в е л атаку на нет. Игроки IPA начали беспокоиться, когда шутник Энхерии сумел сократить разрыв. Они задавались вопросом, сможет ли Одинокий Снег и его багнутый костюм Метал противостоять коварным уловкам шутника Энхерии? Ван Дун был уверен, что его удар достигнет цели. Так почему же он промахнулся? Одинокий снег начал перемещать свое тело в очень необычном ритме и одновременно выпустил еще одну стрелу. Инстинкт заставил Ван Дуна сдвинуть свой корпус в сторону, и стрела чиркнула его по груди. Чувство жжения напомнило ему, что сейчас он был очень близок к поражению. Ван Дун понял, что недооценил своего оппонента, хотя и старался соблюдать осторожность. Он считал, что игроки IPA больше сосредоточены на возможностях своих костюмов металл. Но не стоит забывать, что костюмом прежде всего управляет сам человек. Это были шаги бабочки. Первоклассная боевая техника э в а н е н Эти элегантные движения напоминали полет бабочки, и их было крайне трудно освоить. Ключом к этим движениям являлась не скорость, а полный контроль над своим ритмом. Суть шагов бабочки заключалась в том, чтобы нарушить баланс своего противника и не позволить ему фокусироваться на цели. Пока противник не сможет отследить центр тяжести пользователя техники, все его атаки будут уходить в молоко. Бойцы TPA были потрясены тем, что игрок IPA смог применить подобную боевую технику. Это было просто невероятно! п у с к а й одинокий снег был обычным человеком, который никак не связан с известными домами, это еще не значит, что он не может добиться успеха собственными силами. С момента получения этого костюма он вкладывал в него все свое время и силы и даже разработал собственные боевые т е х н и к и Все, чего он хотел это исполнить свою мечту и стать настоящим бойцом. Для этого он разработал свою лучшую комбинацию: шаги бабочки. и Золотой Стрелок. Это будет конец шутника э н х е р и я Крики игроков IPA напоминали бушующую реку. Они могли увидеть самих себя в тени одинокого снега. В реальности они были безызвестными людьми и рядовыми служащими. И потому сейчас ощутили свое единение с одиноким снегом. Словно все как один сражались с шутником Эйнхерием. Его шаги бабочки были безупречны. Даже эвоняне останутся довольны, увидев такое исполнение. Стандарты его движений, возможно, были даже выше тех, что могли достичь сами эвоняне. Одинокий снег смог добиться такого результата не только с помощью своей игровой энергии души. Было ясно, что он посвятил практике все свое тело и душу. Более того, сегодня он впервые использовал технику шагов бабочки. Он не применял ее в своих обычных боях. И причина для этого была крайне проста. В конце концов, сегодня был его первый настоящий бой. С помощью шагов бабочки стрелы одинокого снега преодолевали свои ограничения, словно им были даны настоящие крылья. Из-за этого шутнику э н х е р и ю становилось в с е сложнее уклоняться от его выстрелов. Однако их дистанция оставалась прежней. Тем не менее, сейчас это происходило не потому, что приближался шутник Энхирий, Дистанцию сократил сам Одинокий Снег. Это было главное табу для лучников подпускать своего противника на близкое расстояние. Однако Одинокий Снег обнаружил, что это был лучший способ увеличить смертоносность своих атак. В этот момент он действительно стал бойцом, обладающим духом настоящего воина. Как только он получил контроль над ритмом боя, Одинокий Снег резко увеличил свою энергию души и обрушил на противника шквал убийственных атак. Шутник а и н х е р и й испытывал трепет от чувства смертельной опасности. Каждый выстрел мог стать роковым, и пускай они не были фатальны, но некоторые стрелы Одинокого Снега нанесли ему урон. Одинокий Снег ускорил движение своих рук, и скорость его стрельбы тоже начала возрастать. Его ускоренная скорость стрельбы создавала остаточные и з о б р а ж е н и е и бесчисленные стрелы, словно орда саранчи, роем понеслись к шутнику и н х е р и ю Эта атака называлась Призрачным потоком стрел бабочки. Эта техника имела широкий радиус поражения и состояла из смеси иллюзорных и реальных стрел. Чтобы успешно применить эту атаку, тело, дух и навыки пользователя должны достичь абсолютной синхронизации. Такое воображение, творческий подход и даже боевая мощь полностью превзошли ожидания бойцов TPA. Настоящие атаки были хорошо сокрыты среди иллюзий, созданных с помощью энергии души. Это была высокоскоростная техника, не оставляющая противнику м е с т а для маневра, из чего следовало, что полностью отразить эту масштабную атаку попросту невозможно. У шутника и н х е р и я не было костюма металл, и если он получит прямое попадание хотя бы одной стрелы, ему придет конец. Вандун был ошеломлен. Это нападение напомнило ему ужасный опыт боев с воздушными силами загов, но сейчас стрелы одинокого снега были еще более ужасающими и запутанными, чем дождь из шипов. В конце концов жуки обладали более-менее низким интеллектом, в то время как человечество обрело могущество из-за своей изобретательности. Половина стрел в этой крупномасштабной атаке были иллюзорными, а остальные могли нанести н е м а л ы й ущерб. Кроме того, в глубине этой атаки скрывается еще один, самый убийственный выстрел противника. Шутник и н х е р и й должен был придумать, как справиться с этой ситуацией, иначе ему точно придет конец. В этот момент Ван Дун внезапно закрыл глаза. б е з у м и е Это было настоящее б е з у м и е В глазах игроков ТПА это была безвыходная ситуация. Учитывая скорость и расстояние, Шутнику Эйнхерию уже слишком поздно спасать свою шкуру, поэтому все, что он мог сделать, это закрыть глаза и принять неизбежное поражение. Подобная техника может показаться превосходной, но игроки ТПА просто не могли этого повторить. А даже если бы и смогли, то не стали бы фантазировать о подобных чудесах. Чудо? Нет. Для них это настоящая легенда. Одинокий снег знал, что это конец. Это был его самый счастливый бой, и даже если окажется, что это просто сон, его упорный труд полностью себя окупил. Внезапно, закрывший глаза, Ван Дун начал двигаться. «Боже мой, он тоже использует шаги бабочки!» Он плавал в пространстве, словно утратив центр тяжести. Каждое движение сбивало с толку, а положение его тела стало непредсказуемым. Более того... Стрелы Одинокого Снега не попали в шутника э н х и р и я «Он сделал это! Он уклонился от атаки по площади!» «Как такое могло произойти?» Однако энергия души Одинокого Света не остановилась. Его последняя атака еще не окончена. В этой обширной атаке все еще скрывалась смертоносная стрела, напрямую управляемая его энергией души. Это была единственная золотая стрела, которая также была частью костюма золотого стрелка. Настоящая золотая стрела вот-вот поразит свою цель. Шутник и н х и р и й внезапно перестал двигаться, словно его тело полностью проигнорировало воздействие гравитации и, не теряя времени, сложил свои ладони вместе. С яркой вспышкой оба бойца отступили назад. Над ареной повисла гробовая тишина. одинокий снег Смотрел на сверкающую золотую стрелу, которая пробила его собственную грудь, и на лице его застыла улыбка. Это была улыбка удовлетворения. Он проиграл и полностью принял такой результат. Все безмолвно наблюдали, как исчезает его аватар. Никто не ожидал, что этот бой закончится подобным образом. Шутник Энхерий отошел на пять шагов назад, после чего обернулся и, указав на своего соперника указательным пальцем правой руки, мягко ударил в грудь своей левой рукой. Все могли видеть, как одинокий снег застыл на месте, а глаза его задрожали. Это был жест бойца, проявившего уважение к своему противнику после битвы. Уважение. Разве игроки IPA когда-нибудь получали нечто подобное? Никогда. Они всего лишь кучка обыкновенных людей. а уважение принадлежит только воинам. Шутник и н х и р и й уже у ш ё л но ни на арене, ни за ее пределами не прозвучало ни единого звука. Это была доблесть воина, проявившего свое уважение. Доблесть, покорившая сердце каждого.